Подготовка к войне 13 января 1935 года в Саарской области после Первой мировой войны по условиям Версальского мира, находившейся под управлением правительственной комиссии Лиги наций, прошел плебисцит, на котором 90,7% проголосовавших высказались за присоединение к Германии. Тем самым под контроль Рейха перешел Саарский угольный бассейн, Ресурсы которого были необходимы для ведения войны. 7-9 марта 1936 года Гитлер ввел войска на территорию рейнской области, демилитаризованной по условиям Версальского договора, и явочным порядком объявил о ее ремилитаризации. Таким образом был восстановлен полный суверенитет правительства в Берлине над всей территорией Германии и создан потенциальный плацдарм для нападения на Францию. Гитлер утверждал. В условиях современного боя командир роты, которому больше 40 лет, это нонсенс. Командиру роты должно быть 26 лет, командиру полка – 35, а командиру дивизии – 40. Стоит взглянуть на наш список лиц, имеющих генеральское звание, как тут же можно сделать вывод – этим людям пора на пенсию. Омоложение высшей части офицерского корпуса было необходимо Гитлеру не только для повышения боеспособности вооруженных сил, но и для обеспечения большей лояльности генералитета. Ему нужны были офицеры и генералы, которые большую часть своей карьеры сделали после 1933 года и чувствовали себя обязанными национал-социалистическому режиму. Особой лояльностью к Гитлеру отличался командный состав Люфтваффе и Криксмарина, так как эти виды германских вооруженных сил были фактически созданы после прихода нацистов к власти, когда Германия была освобождена от ограничений Версальского договора. 2 февраля 1933 года Он встретился за приватным ужином в доме командующего сухопутными силами генерала фон Хаммерштейна с министром иностранных дел Константином фон Нейротом и руководством Рейхсфера. Гитлер заявил, что его главными целями будут избавление атаков Версальского мирного договора, строительство сильного независимого государства для всех немцев и уничтожение безработицы. Внешняя и внутренняя политика будут целиком в его видении – Вооруженные силы не будут использоваться в качестве полиции для решения внутренних вопросов, но должны будут заниматься лишь обороной Отечества против внешних врагов. Только вооруженные силы будут иметь право носить оружие. Фактически это означало обещание со временем разобраться со штурмовиками и либо включить их в состав армии, либо разоружить. Геринг, второй человек в нацистском государстве, сосредоточился на возрождении германской авиации. Ведь еще в марте 1933 года он стал имперским комиссаром по делам воздухоплавания. Официально назвать эту должность министерской было нельзя, поскольку Версальский мирный договор запрещал Германии иметь боевую авиацию. Ряд авиационных предприятий были объединены в рейс-комиссариат по делам авиации, на основе которого уже осенью 1933 года было создано Министерство авиации, которое опять же возглавил Геринг. Гитлер, укрепившись у власти, решил, что теперь создание Люфтваффе можно особо не маскировать. Уже 30 января 1933 года Геринг провел встречу с летчиками и авиапромышленниками, съехавшимися в Берлин на торжества по случаю вступления Гитлера в должность рейс-канцлера, а также для того, чтобы отметить 25-летие Берлинского аэроклуба. Он объявил им, что для развития авиапромышленности правительство выделит значительные кредиты и будет налажено производство спортивных и транспортных самолетов «Юнкерс» Е-52, «Оке-Вульф» FF-56, хенкель х Е-70. Этот спортивный биплан обладал всеми характеристиками истребителя и летающей лодки «Дарнье». Рабочих для расширения производства, по словам Геринга, вполне можно было набрать из 6 миллионов безработных. Добровольцы, которые захотят обучиться летному делу, будут получать неплохие деньги. Конечно, пока что им придется ходить в штатском, но обучать их будут по программе настоящих боевых пилотов. В Люфтваффе из Рейхсфера направили опытных унтерофицеров, чтобы поддерживать среди курсантов военную дисциплину. Уже в 1934 году тысячи солдат и унтерофицеров офицеров Рейхсфера срочно переводили в Люфтваффе и одевали в новую синюю униформу. Но в 1933 году еще приходилось соблюдать некоторую маскировку. Например, бомбардировочная школа в Фасбурге называлась Ганзейская летная школа гражданской авиации. Школа в Лихфельде, где обучали летать на военно-транспортных Е-52, именовалась экспериментальным центром метеорологической авиации, а бомбардировочная школа в Принцлау отрядом сельскохозяйственной авиации. Глава Люфтганзы Эрхард Мильх после некоторых колебаний принял предложение Геринга оставить руководство авиакомпанией и стать статс-секретарем Геринговского рейс-комиссариата. К 1932 году Люфтганза располагала крупнейшим парком самолетов в Европе и осуществляла 93% всех германских авиаперевозок. Ее филиалы были разбросаны по всему миру. Геринг устроил Мельху встречу с Гитлером, который заявил «У нас в партии мало людей, которые так смыслят в авиационном деле, как вы. Вы должны пойти на эту работу. Речь не идет о деле партии» а отделе всей Германии. Это не партия, а Германия требует, чтобы вы взялись за выполнение трудной, но славной задачи возрождения нашей авиации. Правда, возникла одна серьезная заминка. Отец Мильха был евреем, так что он относился к категории мишлиги, полуевреев-полунемцев по крови, которых нацисты собирались изгнать из армии, из государственной службы. Но Геринг придумал, как обойти данное препятствие. Он убедил мать Мильха заверить у нотариуса заявление, что отцом ее сына в действительности является чистокровный ариец барон Герман фон Бир. Прежнее свидетельство о рождении Эрхарда МИЛЬХА было заменено новым, где отцом был указан фон Бир. Геринг пошутил, раз уж мы забрали у него настоящего отца, пусть хотя бы получит взамен аристократа. В результате уже 22 марта 1933 года Эрхард Мильх стал государственным секретарем воздушного транспорта и заместителем Геринга. Все немецкие аэроклубы и организации были объединены в немецкий авиационный спортивный союз. Сеть училых союза стала тренировочными базами для будущих пилотов Люфтваффе. Фактически союз был полувоенной организацией. Строить боевые самолеты Германии было запрещено, но ряд германских фирм имели дочерние предприятия за рубежом, в частности в Голландии и Швеции, на которые запрет не распространялся. Дочки производили боевые самолеты. На которых обучались германские летчики. Также германские пилоты до 1933 года проходили обучение в Липецкой авиашколе СССР. Всего к тому времени было подготовлено 2500 пилотов из числа бывших военнослужащих рейхсфера, но боевую подготовку они имели в очень ограниченном объеме. В ноябре 1933 года Геринг создал свою спецслужбу при Министерстве авиации, научно-исследовательский институт. Германа Геринга. Его максимальный штат составлял около 3000 сотрудников. Институт Геринга осуществлял прослушивание телефонных разговоров с помощью новейших электронных устройств, а также занимался расшифровкой кодов, используемых иностранными посольствами и штабами неприятельских вооруженных сил. В начале Второй мировой войны Институт Геринга, переименованный в информационное бюро, имел станции прослушивания на всей территории Рейха. После начала войны Информационное бюро было поглощено имперским главным управлением безопасности РСХ. 26 февраля 1935 года Гитлер издал закрытый указ о создании рейхс имперских военно-воздушных сил, как самостоятельного рода войск. Главнокомандующим Люфтваффе был назначен Геринг. 9 марта 1935 года германское правительство официально признало факт существования Люфтваффе. А 29 января 1936 года был издан приказ о создании парашютных войск. Осенью 1938 года оба ранее существовавших парашютных батальона были объединены в 7-ю авиационную дивизию, которую возглавил генерал Курт Штудент, будущий главнокомандующий германскими парашютными войсками. В июне 1936 года вместо погибшего в авиакатастрофе первого начальника генерального штаба Люфтваффе генерал лейтенант авиации Вальтера Вефера, начальником командного управления Министерства авиации, так в целях маскировки назывался генштаб Люфтваффе, стал баварец генерал-майор Альберт Кессельринг. Вефер много сделал для создания Люфтваффе. На его похоронах Геринг заявил, «Он был вдохновляющим примером для всех нас, целеустремленный, скромный, великий человек и блестящий офицер. Нет слов, чтобы описать его вклад в общее дело». В том, что Люфтваффе существует сегодня, в этом заслуга его неустанной работы. Но непосредственно превратил Люфтваффе в силу, способную успешно решать задачи Блицкрига, все-таки Кесселинг, которого нередко считают лучшим германским полководцем Второй мировой войны, даже знаменитого Эриха фон Манштейна, ставя на второе место. 1 августа командное управление было преобразовано в генеральный штаб Верховного главнокомандования Люфтваффе, ОКЛ. Он стал формировать первое соединение Люфтваффе, которому предстояло в самое ближайшее время пройти испытания в бою. В конце июля 1936 года Гитлер решил поддержать генерала Франка, поднявшего мятеж против республиканского правительства Испании. Для помощи Франка был создан авиационный легион «Кондор» под командованием генерал-майора Гуго Шперли. Испанская война стала хорошей возможностью испытать Люфтваффе в деле причем против сравнительно слабого противника, хоть и обладавшего, благодаря советской помощи, современными типами самолетов. Кессельринг стал одним из немногих руководителей Люфтваффе, который после войны, несмотря на смертный приговор, замененный пожизненным заключением, рискнул сказать в мемуарах несколько добрых слов о Рейх-маршале. Герман Геринг, главнокомандующий Люфтваффе, был человеком с грандиозными идеями. Хотя его считали весьма требовательным руководителем, Он предоставил генералам Министерства воздушного флота максимально возможную свободу действий и прикрывал нас от вмешательства политиков. За всю мою долгую военную карьеру я никогда не чувствовал себя столь свободным от постороннего влияния, как в то время, когда я возглавлял административное, а затем командное управление Министерства воздушного флота и генеральной Люфтвафы в период восстановления, начавшейся в 1933 году. 22 сентября 1938 года генерал авиации Гельмут Фельми, командующий Вторым воздушным флотом, дислоцировавшимся в Западной Германии, представил Герингу меморандум, где отмечал, «В настоящих условиях мы можем рассчитывать лишь на эффект внезапности. Это единственный шанс сломить волю англичан и заставить их отказаться от риска войны. О войне на уничтожение при наших нынешних ресурсах не может быть и речи». Когда с меморандумом в фильме «Ознакомился Гитлер», он потребовал увеличить число самолетов в Люфтваффе в пять раз. Для этого требовалось в ближайшие годы увеличить численность авиапарка на 20 тысяч машин. ПВО предполагалось усилить тысячами тяжелых 88 миллиметровых орудий и 3020 37 миллиметровых скорострельных пушек. Мильх был скептически настроен по отношению к этим амбициозным замыслам. В период с 1 апреля 1937 года по 1 апреля 1938 года планировалось выпустить 10 тысяч самолетов всех типов. Но из-за острой нехватки стали и алюминия с конвейеров сошло лишь 4800 машин. За весь же 1938 год производство едва превысило 5000 машин. Однако начальник генштаба Люфтваффе генерал Ганс Ешонек, назначенный на этот пост 1 февраля 1939 года, при том, что звание генерал майора было присвоено ему только 14 августа 1939 года, настаивал, что требование фюрера должно быть выполнено. Геринг тоже заявил, что план Гитлера можно притворить в жизнь и приказал всем начальникам управлений и отделов Люфтваффе и Министерства авиации сделать все возможное для его выполнения. Однако производство самолетов удалось нарастить в требуемых масштабах уже только после начала войны, И мобилизации промышленности. В 1939 году было произведено 8300 машин. В 1940 году 10200 самолетов всех типов. В 1941 12400. В 1942 15400. В 1943 году 24800. И только в 1944 году производство достигло максимума 40600 машин. Среди генералов и фельдмаршалов Люфтваффе была особенно велика доля баварцев и других выходцев из южной Германии, представителей баварской военной школы, тогда как в сухопутной армии преобладали представители русской военной школы. Достаточно сказать, что из пяти фельдмаршалов Люфтваффе двое, Альберт Кессельринг и Роберт Ритер фон Грейм, были баварцами, а один, Гуго Шперле, Прусаком был только барон Вольфрам фон Рихтенгофен. Тут, несомненно, сыграло не последнюю роль то, что он приходился племянником знаменитому асу Первой мировой войны, Красному барону Манфреду фон Рихтенгофену, получившему свое прозвище из-за того, что покрасил свой самолет в ярко-красный цвет. Эрхард Мильх же был вообще наполовину евреем и уроженцем Ганновера. Вот в руководстве сухопутными силами выходцев из Южной Германии было гораздо меньше, на фоне бесспорного прусского преобладания можно вспомнить только двух Вюртембергцев – фельдмаршалов Зигмунта Вильгельма Листа и Эрвина Ромеля, и четверых баварцев – начальника штаба оперативного руководства КВ генерал-полковника Альфреда Йодля, начальника генерального штаба сухопутных сил генерал-полковника Франца Гальдера и фельдмаршалов Риттера Вильгельма фон Лейба и Фердинанда Шернера. Кроме того, к баварской школе может быть отнесен еще один фельдмаршал – барон Максимилиан фон Вейхс. Этот уроженец герцогства ангальт анклава в прусской саксонии, будучи католиком, предпочел служить в баварской, а не в прусской армии. Больше представителей Южной Германии среди 19 фельдмаршалов германских сухопутных сил не было, зато 10 из них были коренными прусаками: Вернер фон Бломберг, Вальтер фон Браухич, Энвальд фон Клейст, Вальтер фон Рейхенау, Федор фон Бок, Эрих фон Майнштейн, Георг фон Кюхлер. Гюнтер фон Клюге, Вальтер Модель и Эрвен фон Вицлебен. Прусаками также были начальники Генштаба Сухопутной Армии, генерал-полковники Гурт Цейцлер и Гейнс Гудериан. Однако трудно говорить об относительно большой лояльности полководцев из Южной Германии нацистам. Тот же Лееп с начала 1942 года пребывал в отставке. Гальдер под конец войны угодил в концлагерь. А Ромель вообще участвовал в заговоре 20 июля. Самым лояльным Гитлеру фельдмаршалом сухопутных сил оставался Гановерец Кейтель. Скорее дело здесь в большей лояльности Гитлеру Люфтваффе, как созданного лично Герингом вида вооруженных сил. Если же смотреть с чисто военной точки зрения, то бросается в глаза преобладание южногерманцев в руководстве южными театрами военных действий. Ромель и Кессельринг в Северной Африке и Италии, Вейхс и Лист на Балканах, Вероятно, Гитлер полагал, что уроженцы горных местностей будут себя лучше чувствовать на театрах с преимущественно гористой местностью, которая преобладала на южных театрах военных действий. Также были лояльны Гитлеру австрийские генералы, хотя ни один из них так и не удостоился звания фельдмаршала. Из австрийцев группами армии командовали только генерал-полковник Люфтаффе Александр Лер, но на вспомогательном направлении на Балканах и в 1947 году был расстрелян властями Югославии за военные преступления, и Лотер Риндульч, последний имел репутацию полководца и окончил войну на посту командующего группой армий Австрия. Судьба германских фельдмаршалов была следующей. В 1942 году умер от инсульта Рейхенау. В связи с покушением на Гитлера был повешен Вицлебен и вынуждены покончить с собой Клюге и Ромель. В самом конце войны, в апреле 1945 года, застрелился Модель, а вскоре после капитуляции Германии в мае 1945 года покончил с собой с помощью яда Грейм. Вскоре после конца войны, в 1945 году, умерли в плену Рихтгофен и Буш. В 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала был повешен Хейтель, а Геринг покончил с собой с помощью яда. В 1946 году умер в заключении Бломберг, а в 1954 году Клейст. Остальные фельдмаршалы, а также оба гросс-адмирала Эрих Хредер и Карл Денец, отбыв различные сроки заключения, были освобождены и умерли своей смертью. Не были осуждены только Паулюс и Вейс. Их просто отпустили из плена – Паулюса в 1953 году, Вейхса в 1947 году. В сентябре 1936 года, в дополнение ко всем прочим должностям, Гитлер назначил Геринга главным уполномоченным по осуществлению четырехлетнего плана развития экономики страны и главой Бюро сырья, ответственным за снабжение сырьем и топливом. Фактически четырехлетний план был планом милитаризации экономики. Был взят курс на автаркию, что предполагало разработку в том числе нерентабельных месторождений полезных ископаемых в частности, из железной руды, и производство очень дорогого синтетического горючего. Летом 1937 года по инициативе Геринга был основан финансово-промышленный концерн Рейхсфер АГ Герман Геринг по добыче угля из железной руды. Фактически он не принадлежал Герингу, а был государственной собственностью. Просто имя Геринга было все еще популярно в народе и внушало определенное доверие бизнесу поэтому его решили использовать в названии нового гиганта, призванного в конечном счете подчинить себе всю черную металлургию. Лозунг «Пушки вместо масла» практиковался в гитлеровской Германии с весны 1935 года. Тогда Геринг перед активом НСДП в Гамбурге заявил «Вооружение сделает нас сильными, а от масла люди только толстеют». Это совпало с официальным объявлением Гитлера об отказе от военных ограничений, наложенных на Германию Версальским мирным договором. Теперь строительство Люфтваффе проходило открыто. Также началось строительство подводного флота и крупных надводных боевых кораблей для германского флота Криксмарина. Ранее Германия строила только так называемые карманные линкоры. Их было всего три. Дойчланд, Адмирал Шейр и Адмирал Графшпее с полным водоизмещением от 10600 до 12 100 тонн, чтобы не слишком выходить за пределы разрешенного Версальским договором водоизмещения не более 10 000 тонн. Карманные линкоры официально числились броненосцами, предназначенными для Балтийского моря. Но они были вооружены 283-миллиметровыми орудиями главного калибра и имели дальность плавания 16 300 морских миль, 30 188 километров, то есть предназначались для ведения боевых действий в океанах. После снятия ограничений в Германии стали строить уже настоящие линкоры «Шарнхорст» и Гнейзенау водоизмещением 31 552 тонны и 33 632 тонны, а в дальнейшем и суперлинкоры «Бисмарк» и «Тирпиц» водоизмещением 41700 и 42 900 тонн, орудиями калибра 380 мм и дальностью плавания в 8525-8870 миль, что позволяло вести боевые действия в океане. Бисмарк и Тирпиц, вступившие в строй в 1940-1941 годах, считались одними из самых современных и сильных линкоров в мире. 16 марта 1935 года в Германии была введена всеобщая воинская повинность. Численность сухопутной армии Вермахта, так теперь назывался Рейхсферр, Уже в 1936 году возросло до 500 тысяч человек и 36 дивизий. На вооружение сухопутных сил поступали прежде запрещенные танки и тяжелая артиллерия. Все эти новые вооружения, включая также боевые самолеты и надводные и подводные боевые корабли, надо было производить, что потребовало основательной милитаризации экономики. Милитаризация промышленности привела к введению режима принудительной экономии, ограничению частного жилищного строительства. Доля потребления в национальном доходе с 1932 по 1938 год упала с 83 до 59%. Последний показатель практически уже был нормой военного времени. Геринг сознательно шел на это, чтобы лучше подготовиться к войне. Он надеялся, что германский народ насладится благами сытой и комфортной жизни после победоносного мира. Но по замыслу Геринга, мировая война не должна была начаться раньше 1944 года, и к этому времени германская экономика была бы к ней в основном готова. Гитлер же ждать так долго не собирался, хотя и назвал именно 1944 год в качестве возможного срока начала войны на одном из совещаний в ноябре 1937 года. Однако фюрер вряд ли верил, что западные державы позволят ему вооружаться так долго. Он рассчитывал напасть в тот момент, когда закончится западная политика умиротворения, и напасть внезапно всех рубежей, которые к тому моменту будут достигнуты, чтобы противники не успели подготовиться к войне. Внезапность и неготовность потенциальных жертв германского нападения к отпору должны были компенсировать относительную неготовность Германии к войне в части обеспечения современными тяжелыми вооружениями и мощностями по их производству, а также нехватку сырья и топлива для затяжной войны и слабость Криксмарина. Однако до поры до времени Гитлер не открывался свои планы даже ближайшим соратникам, чтобы не допустить утечки информации и не насторожить преждевременно лидеров Англии и Франции, архитекторов политики умиротворения. К 1944 году в основном предполагалось закончить и строительство германского океанского флота из 10 новейших линкоров, 248 подводных лодок и 4 авианосцев. Также к середине 1940-х годов предполагалось наладить массовое производство тяжелых бомбардировщиков ИО-177. Расходы на эту программу оценивались в полмиллиарда марок, что превышало все расходы по Министерству авиации за 1937-1938 годы. Не случайно именно в 1944 году германская военная промышленность достигла своего максимума, сделав огромный скачок вперед. Однако война разразилась на пять лет раньше – И к 1944 году Германия ее уже проиграла, несмотря на впечатляющие, но сильно запоздавшие успехи в производстве вооружений. Гитлер уже 3 февраля 1933 года, выступая перед руководством Рейхсфера, заявил, «Строительство Вермахта – важнейшая предпосылка для достижения цели – завоевания политического могущества. Должна быть снова введена всеобщая воинская повинность». Но предварительно государственное руководство должно позаботиться о том, чтобы военнообязанные обязанные перед призывом не были уже заражены пацифизмом, марксизмом, большевизмом или по окончании службы не были отравлены этим ядом. Как следует использовать политическое могущество, когда мы приобретем его? Сейчас еще нельзя сказать. Возможно, отвоевание новых рынков сбыта, возможно, и, пожалуй, это лучше, захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация. Очевидно, что нынешнее экономическое положение может быть изменено только с помощью политического могущества и борьбы. Все, что сейчас можно предпринять, организация поселений, это палеотив. Вооруженные силы – важнейшая и самая социалистская организация государства. Они должны быть вне политики и партии. Борьба внутри страны – не их дело, а национал социалистских организаций. В отличие от Италии, нет намерений соединять армию и СА. Самое опасное время – период строительства вооруженных сил. Здесь-то и выявится, имеет ли Франция государственных деятелей. Если да, она не даст нам времени, она пойдет на нас. Вероятно, с восточными сателлитами. Для восстановления мощной армии и была введена всеобщая воинская повинность в 1935 году. Чтобы быстрее пройти угрожаемый период, нацисты форсированными темпами увеличивали военные расходы и, соответственно, дефицит бюджета. К середине 1939 года германская промышленность по сравнению с 1928 годом выросла почти на 37%. К этому времени германские военные расходы вдвое превышали военные расходы Франции и более чем на треть военные расходы Великобритании. В 1932-33 хозяйственном году доходы бюджета составляли 6,4 миллиарда марок, а расходы 7,3 миллиарда. В следующем финансовом году военные расходы составили 1,9 миллиарда из общих расходов в 8,1 миллиарда марок. А в 1938 39 хозяйственном году военные расходы достигли 18,4 миллиардов марок или 58% из общих расходов в 31,8 миллиардов марок. Соответственно, и общий дефицит государственного бюджета в этом году возрос до 14,5 миллиардов марок. Также и общий объем государственной задолженности с конца 1932 года до конца 1939 года вырос с 8,5 миллиардов до 47,3 миллиардов марок, а в конце войны, весной 1945 года, государственный долг Рейха достиг астрономической величины в 387 миллиардов марок. Гитлер и его соратники рассчитывали, что долги будут покрыты за счет контрибуций и репараций побежденных противников. Накануне Второй мировой войны в 1937 году, согласно оценке американского исследователя Райта, по величине национального дохода основные державы мира располагались в следующем порядке, в скобках доля военных расходов в национальном доходе. США – 68 миллиардов долларов, 1,5%. Британская империя без доминионов – 22 миллиарда, 5,7%. СССР – 19 миллиардов, 26,4%. Германия – 17 миллиардов, 23,5%. Франция – 10 миллиардов, 9,1%. Италия – 6 миллиардов, 14,5%. Япония – 4 миллиарда, 28,2%. Как представляется, здесь явно завышен советский национальный доход. По моей оценке, в 1984 году национальный доход США был больше советского в 6 раз, тогда как в 1914 году национальный доход США был больше национального дохода Российской империи в 5,3 раза. В 1937 году, если брать СССР в границах на начало 1941 года, разрыв между национальными доходами двух стран мог увеличиться до 5,5 раза. Тогда реальный объем советского национального дохода в 1937 году в границах 1941 года можно оценить в 12,4 миллиарда долларов. В 1914 году американский национальный доход превосходил японский в 18,5 раза. По оценке Райта, в 1937 году разрыв уменьшился до 17 раз что, однако, по-прежнему составляло весьма значительную величину. С включением Австрии, Чехии и Судетской области, Вильзаса и Лотарингии, население Германии увеличилось примерно на 20%. Если предположить, что примерно в той же пропорции увеличился национальный доход, его величина в границах 1940 года должна была составлять около 20,4 миллиарда долларов. Германия в границах 1940 года превосходила Советский Союз в границах 1941 года по национальному доходу в 1,6 раза. По душевому же показателю разрыв составлял 3,7 раза, сократившись по сравнению с 4,5 раза в 1914 году. В такой экономической ситуации, когда союзниками Германии были такие относительно экономические слабые государства, как Италия и Япония, у нее, казалось бы, не было шансов на победу. И Гитлер должен был это понимать, ведь Германии пришлось противостоять антигитлеровской коалиции СССР, США, Англии и Франции. В совокупности их национальный доход, даже без британских доминионов, можно было оценить перед Второй мировой войной в 112,4 миллиарда долларов против 27 миллиардов долларов удержав оси, то есть в 4,2 раза больше. Но Гитлер рассчитывал бить своих противников по частям. Он не без основания полагал, что самое могущественное в экономическом отношении держава мира – США – на первом этапе в войну не вступит из-за сильных изоляционистских настроений. В период фактического союза с СССР Гитлеру удалось победить Польшу и Францию, а затем, оккупировав также Балканы, Данию и Норвегию, обрушиться на Советский Союз в тот момент, когда Англия, ослабленная предыдущей борьбой и изгнанная с европейского континента, мало чем могла помочь Москве. Гитлер рассчитывал на то, что германская сухопутная армия в тот момент была сильнейшей на европейском континенте по уровню боеспособности. С ней тогда могла сравниться только британская сухопутная армия, но она была немногочисленной и разбросанной по колониям. Люфтваффе, которые начали возрождаться только в 1935 году, к началу Второй мировой войны, как минимум, не уступали ВВС Англии и Франции и превосходили советские ВВС. Люфтваффе и сухопутная армия являлись орудиями Блицкрига, на который и делал ставку Гитлер. Подавляющее же превосходство противников Германии в надводных боевых кораблях он рассчитывал нейтрализовать с помощью массового применения подводных лодок. Наращивание численности армии и производства вооружений, а также строительство стратегических автострад помогло Гитлеру практически ликвидировать безработицу и добиться устойчивого роста экономики. Вот как оценивал деятельность фюрера в этой сфере генерал Рида фон Зенгер Этерлин. Успехи Гитлера оказалось свидетельствовали в его пользу. Он действительно решил самую сложную для Европы проблему – ликвидировал безработицу. Он построил замечательные дороги и оживил экономику, начав производство вооружения, строительство казарм и объявив призыв на воинскую службу. Никто не объяснил народу, что большая часть его программы включала непродуктивный труд, результаты которого не могли увеличить благосостояние страны, поскольку продукт этого труда нельзя было экспортировать. Росла якобы покупательная способность государства, потому что оно печатала деньги, которые можно было тратить. Это привело к появлению нового класса потребителей и обеспечило подъем внутреннего рынка. Но что должно было случиться, когда все дороги построены и армия вооружена новейшим оружием? Ответ напрашивается сам собой. Тогда непременно должна была разразиться Вторая мировая война. Но еще до ее начала германский народ платил за ускоренную программу вооружений, инфляцией и стагнации реальных доходов. Главное же, тем самым его благополучие всецело ставилось в зависимость от мировой войны, победа в которой была основной целью Гитлера. Угроза применения силы со стороны Англии и Франции, которых могли поддержать Польша и Чехословакия, не говоря уже о конкретных действиях, могла предотвратить ремилитаризацию Германии. Однако страны-антанты, с трудом оправлявшиеся от мирового экономического кризиса, не хотели оказывать военное или экономическое давление на Гитлера, чтобы заставить его соблюдать статьи Версальского договора. Они более или менее спокойно проглотили в рамках безумной политики умиротворения открытые акты агрессии, аншлюз Австрии и оккупацию Судетской области, которую Англия и Франция без боя отдали Гитлеру в результате Мюнхенского соглашения. Западные политики закрывали глаза на грубейшие нарушения норм международного права, пока дело касалось присоединения к Рейхоу территории с резко преобладающим немецким населением. Быть может, Лондон и Париж побудили бы и Польшу пойти на уступки в вопросе о Данциге и Коридоре, если бы этому требованию Гитлера не предшествовала германская оккупация Чехословакии – в марте 1939 года, явно нарушавшее Мюнхенское соглашение. Премьер-министр Англии Невилл Чемберлен и премьер-министр Франции Эдуард Даладье слишком поздно поняли, что программа достижения мирового господства, заявленная в моей борьбе, это не пропагандистский продукт для внутреннего потребления, а реальная программа действий Гитлера и НСДП. Поэтому после оккупации Чехословакии Польше были даны гарантии территориальной целостности что очень скоро вовлекло Англию и Францию в войну с Германией. Но никакой реальной помощи Польше западные армии так и не оказали. Во Франции был популярен лозунг «Не будем умирать за Данцик», а Англия не имела большой сухопутной армии. сам Франции в феврале 1938 года произошла драматическая отставка Вернера фон Бломберга после того, как выяснилось, что его молодая жена Эрна Грун В прошлом занималась проституцией. Бломберг отказался разводиться с ней, и, несмотря на неоднократные просьбы после начала Второй мировой войны, так и не был возвращен на службу. После отставки Бломберга Гитлер упразднил военное министерство и создал вместо него Верховное главнокомандование Вермахта, Оберкомандо дер Вермахт ОКВ, которое сам возглавил как Верховный главнокомандующий. Практически же функции военного министра выполнял начальник штаба ОКВ генерал артиллерии Вильгельм Кейтель, в 1940 году, произведенный фельдмаршалы. А Герман Геринг, 19 июля 1940 года, после победы над Францией, в которой Люфтваффе сыграли важнейшую роль, стал рейхсмаршалом, то есть старшим среди всех генерал-фельдмаршалов и гросс-адмиралов Третьего Рейха. Звание рейхсмаршал соответствовало званию генералиссимуса в вооруженных силах ряда государств. Поскольку военную промышленность Германии в середине 30-х годов пришлось возрождать почти с нуля, степень милитаризации экономики к началу Второй мировой войны в Германии была не слишком высокой. Даже в мае 1940 года, накануне Большого наступления на Западе, доля оборонной продукции была менее 15% всего промышленного производства. В 1941 году она возросла до 19%, в 1942 году – 26%. В 1943 году – 38%, а в 1944 году достигло максимального показателя в 50%. Для сравнения, в СССР уже к концу 30-х годов продукция оборонной промышленности составляла не менее половины всей промышленной продукции. 20 апреля 1938 года Гитлер поручил Кейтелю начать проработку сценария конфликта с Чехословакией с возможностью нанесения Германии молниеносного удара, хотя и успокаивал военных, что у него нет намерения развязать войну против чехов. Военные Гитлеру не верили и очень тревожились. Они считали вооруженный конфликт с Чехословакией опасной авантюрой, так как в случае вмешательства Англии и Франции, не готовый к большой войне вермахт был бы раздавлен. Начальник генштаба сухопутных сил Людвиг Бек в мае 1938 года направил меморандум на имя главнокомандующего сухопутными войсками генерал полковника вальтера фон браухича которым призвал к уходу высшего военного руководства страны в отставку чтобы не допустить начала войны бег утверждал на карту поставлен вопрос о существовании нации история заклеит руководство вооруженных сил кровавой виной если они не будут действовать в соответствии со своими профессиональными и государственно политическими качествами и совестью их послушание солдата имеет границы там где их знания, их совести и их чувство ответственности повелевают им отказаться от выполнения приказа. Если к их советам и предупреждениям в такой обстановке не прислушиваются, тогда они имеют право и обязаны перед народом и историей уйти со своих постов. Если все они будут действовать сплоченно в своей решимости, проведение военной операции станет невозможным. Тем самым они уберегли бы Отечество от самого худшего – гибели. Но Браухич и другие генералы не последовали призыву Бека, который сам в августе 1938 года ушел в отставку. Первые годы пребывания у власти Гитлер достаточно обтекаемо говорил об экспансии, маскируя свои внешнеполитические замыслы. А вот в разгар германских успехов 4 мая 1942 года он сказал своим сотрудникам в Ставке «Выплата накопившихся за время войны долгов не представляет проблем». Прежде всего, завоеванные силой оружия и территории дают прирост в национальном богатстве, далеко превосходящей затраты на войну, награбленная в ходе войны фюрер счел национальным богатством Рейха. Во-вторых, интеграция в германскую промышленную систему по дешевым расценкам 20 миллионов иностранных рабочих дает экономию, которая опять же превышает все долги, сделанные государством. Простые расчеты, которые непонятным образом ускользнули от внимания наших экспертов по экономике, окажут верность этого утверждения. Иностранный рабочий зарабатывает примерно одну тысячу марок в год, а средний заработок немецких рабочих – две тысячи марок. Посчитайте, сколько получится «in toto, в целом, в латынь, и увидите, что конечный выигрыш огромен. При оценке национального богатства мне пришлось объяснять даже фонку, который прежде всего министр экономики Рейха, как уровень жизни немецкого народа, значительно поднялся благодаря введенной нами системе использования иностранной рабочей силы. Только сравните стоимость местной рабочей силы с тем, что стоит германская рабочая сила за рубежом, и убедитесь, что именно так и должно быть. История показывает, что еще ни одна страна не была разорена своими долгами. Положитесь на меня, а наши экономисты могут спать спокойно и изучать проблемы военных расходов и долгов с исключительным оптимизмом. После Мюнхенского соглашения от показного миролюбия Гитлера не осталось и следа. Уже 10 ноября 1938 года на встрече с главными редакторами германских газет и журналов фюрер признался «Обстоятельства заставляли меня в течение 10 лет говорить практически только о мире. Лишь постоянно подчеркивая стремление Германии к миру, я мог шаг за шагом завоевывать свободу для немецкого народа и давать ему в руки оружие» которая служила необходимой предпосылкой для следующего шага. Разумеется, такая пропаганда мира имеет и свои негативные стороны, так как она легко может привести к тому, что в умах многих людей закрепится представление, будто сегодняшний режим полон решимости сохранить мир при любых обстоятельствах. То, что я в течение многих лет говорил о мире, носило вынужденный характер. В рамках преобразования 115-тысячного Рейсфера 100 тысяч человек в сухопутной армии и еще 15 тысяч в военно-морском флоте, в массовый вермахт кадры Райсхвера были использованы в качестве унтер-офицеров и инструкторов. Из одной стрелковой роты Райсхвера создавалось пять стрелковых рот вермахта, а из 21 прежнего пехотного полка было развернуто 105 полков. Уже в 1935 году германская сухопутная армия насчитывала 300 тысяч человек. В Германии благодаря рейхсверу сохранились опытные высокопрофессиональные кадры, вокруг которых после восстановления воинской повинности в 1935 году удалось к 1939 году создать боеспособную массовую армию. Во многом благодаря Гитлеру Вермахт прекрасно наладил взаимодействие всех родов войск и придерживался теории использования для достижения быстрой победы взаимодействия танков и авиации, непосредственно поддерживавшей войска на поле боя. Бежавший из Германии антифашист, офицер генерального штаба Эркнер, уже в 1934 году утверждал, «Образ жизни армии выступает в качестве всеобщей формы существования общества, силы которого полностью мобилизованы для подготовки войны. Все безраздельно подчиняется армии. Государство перестало заниматься обычными проблемами мирной жизни. На глазах у всех оно превратилось в военное государство. Военные критерии и военная иерархия – стали неотделимы от всей жизни общества. В гитлеровской Германии все, абсолютно все, люди и вещи существуют отныне, лишь находясь в зависимости от войны, то есть применительно к условиям военного времени. Геббельс же, 5 апреля 1940 года, с гордостью говорил, «До сих пор нам удавалось держать противника в невидении о подлинных планах Германии, точно так же, как наши внутриполитические противники до 1932 года Не замечали, куда мы двинемся, и не понимали, что обещание действовать законными способами было всего лишь уловкой. Мы хотели прийти к власти законным путем, но мы не собирались пользоваться властью в соответствии с существовавшими в тот момент законами. В 1933 году французский премьер должен был бы сказать я на его месте сказал бы это Рейс-канцлером стал человек, написавший книгу Моя борьба. Мы не можем терпеть по соседству такого человека, или он уйдет или мы пустим в армию. Это было бы совершенно логично. Нам дали время, чтобы пройти через эту рискованную зону, и мы смогли обойти все опасные рифы». Гитлер считал, что генеральный штаб является лишь органом планирования операций, но не должен иметь касательства к определению стратегических установок и целей войны, которые являются всецелой прерогатива фюрера. Штаб оперативного руководства при Верховном Главнокомандовании вооруженными силами ОКВ начальником которого был генерал Альфред Йодель, фактически являлся рабочим органом при Гитлере, верховным главнокомандующим. Генштаб сухопутных сил, наиболее многочисленного вида вооруженных сил, на которые легла основная тяжесть борьбы, подчинялся ОКВ в очень незначительной степени, а после того, как в конце 1941 года Гитлер сместил фельдмаршала Браухича и сам стал главнокомандующим сухопутными силами, генштаб при верховном командующем сухопутными силами ОКХ стал и формально подчиняться непосредственно Гитлеру. На совещании с высшим руководством Вермахта 5 ноября 1937 года Гитлер открыто заявил: цель германской политики обеспечение и сохранение народной массы и ее увеличение. Таким образом, речь идет о проблеме жизненного пространства. Германская народная масса составляет более 85 миллионов человек. По своей численности и компактности района проживания в Европе, она представляет собой настолько сплоченное расовое ядро, какого нет ни в одной другой стране, и это дает ей право претендовать на гораздо большее, чем у других народов жизненное пространство. Если в области жизненного пространства не происходит никакого соответствующего германскому расовому ядру политического изменения, то это результат многовекового исторического развития. Если таковое политическое состояние будет продолжаться и впредь это означает величайшую опасность для германства достигшего нынешней высоты сдерживать сокращение численности немцев в австрии и чехословакии возможно в столь же малой мере как и сохранять нынешний уровень ее в самой германии вместо увеличения численности населения наступает стерилизация которая через ряд лет должна привести к напряженности социального характера ибо политические и мировоззренческие идеи остаются прочными только тогда когда они в состоянии служить основой для осуществления реальных жизненных притязаний народа. Поэтому германское будущее обуславливается исключительно решением вопроса о недостаточности нынешнего жизненного пространства, а такое решение по своему характеру могло бы быть найдено только в обозримый, охватывающий примерно одно-три поколения период. Прежде чем перейти к вопросу о преодолении нехватки пространства, надо обдумать, на каком пути сулящее счастливое будущее решение этого вопроса является достижимым, авторкии или же растущего участия в мировом хозяйстве. Для Германии вопрос стоит так, где наибольший выигрыш при минимальной затрате сил. Германской политике в своих расчетах приходится иметь дело с двумя ненавистными противниками – Англией и Францией, ибо могучий германский колосс в центре Европы для них бельмо на глазу. При этом оба государства – отвергают дальнейшее усиление Германии как в Европе, так и в заморских областях, и, поступая так, они могут опереться на согласие всех партий. В создании германских заморских военных баз оба государства видят угрозу своим морским коммуникациям, опасность обеспечению германской торговли и, как следствие, усиления позиции Германии в Европе. Для улучшения нашего военно-политического положения – В любом случае военных действий целью номер один для нас является одновременный разгром Чехии и Австрии, чтобы исключить угрозу с флангов при вероятном наступлении на запад. При конфликте с Францией не следует рассчитывать, что Чехия объявит нам войну в тот же самый день, что и та. Если же мы проявим слабость, желание Чехии участвовать в войне возрастет, причем ее вступление ознаменуется нападением на Силезию, на север или на запад. Предполагая, такое развитие ситуации, которое привело бы с нашей стороны к планомерному продвижению в 1943-1945 годах, надлежит следующим образом предположительно оценить поведение Франции, Англии, Италии, Польши и России. Фюрер полагает, что с большой вероятностью можно утверждать, что Англия, а предположительно также и Франция, уже потихоньку списали Чехию со счетов и удовольствуются тем, что этот вопрос однажды будет решен Германией. Трудности Британской империи и перспектива снова впутаться в затяжную европейскую войну являются определяющими для неучастия Англии в войне против Германии. Английская оппозиция, конечно, не может не оказать влияния на Францию. Выступление Франции без английской поддержки в предвидении того, что ее наступление остановится перед нашими укреплениями на Западе, маловероятно. Без поддержки Англии нечего бояться и прохода французских войск через Бельгию и Голландию, который и при конфликте с Францией не должен рассматриваться нами, так как он в любом случае вызвал бы враждебность со стороны Англии. И естественно, что отсечение войск противника на Западе во время нашего наступления на Чехию и Австрию в любом случае необходимо. Здесь следует учесть, что оборонительные меры Чехии с каждым годом усиливаются, и что в австрийской армии происходит консолидация внутренних ценностей. Не случайно, библию национал-социализма «Моя борьба» Гитлер начал с призыва к аншлюсу Австрии. С нее собирались начать расширение жизненного пространства. Объединение двух немецких государств кажется той заветной целью, которой нужно добиваться всеми средствами. Немецкая Австрия во что бы то ни стало должна вернуться в лоно Великой Германской Метрополии, и притом вовсе не по соображениям хозяйственным. Нет-нет, даже если бы это объединение с точки зрения хозяйственной было безразличным, более того, даже вредным, тем не менее, объединение необходимо. Одна кровь – одно государство. До тех пор, пока немецкий народ не объединит всех своих сынов в рамках одного государства, он не имеет права стремиться к колониальным расширениям. Лишь после того, как немецкое государство включит в рамки своих границ последнего немца, Лишь после того, как окажется, что такая Германия не в состоянии прокормить в достаточной мере все свое население, возникающая нужда дает народу моральное право на приобретение чужих земель. Тогда меч начинает играть роль плуга, когда кровавые слезы войны орошают землю, которая должна обеспечить хлеб насущный будущим поколениям. Захват жизненного пространства стал краеугольным камнем программы национал-социалистов.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 Фюрер грезил о мировом господстве. Следующей целью после Австрии стала Чехословакия, а затем Польша, территориальные претензии которой и привели к началу Второй мировой войны. Гитлер создал новый тип государства, являвшегося инструментом достижения мирового господства. Завершаемую борьбу фюрер утверждал примат чистой расы как основы развития. То государство, которое в эпоху отравления рас – посвятить себя делу совершенствования лучших расовых элементов на Земле, раньше или позже неизбежно овладеет всем миром. Об этом пелось и в популярной нацистской песне, написанной в начале 30-х годов поэтом Гансом Баумом. «Дрожат одрехлевшие кости земли перед боем святым. Сомнение и робость отбросьте, на приступ, и мы победим. Нет цели, светлей и желания, мы вдребезги мир разобьем. Сегодня мы взяли Германию» а завтра всю землю возьмем. Так пусть обыватели лают, нам слушать их бред не смешно, пускай континенты пылают, а мы победим все равно. Пусть мир превратится в руины, все перевернется вверх дном, мы, юные земли-властелины, свой заново выстроим дом». Перевод Льва Гинзбурга. Программа Национал-Социалистической партии, ставшая после 1933 года законом государства, гласила, Мы требуем земли и заморские территории для поддержания нашего народа и колонизации нашим избыточным населением. При попустительстве Англии и Франции, очень не хотевших воевать и надеявшихся умиротворить Гитлера путем уступок ему территории с преимущественно немецким населением, Австрии и Судет, в марте 1938 года произошел мирный аншлюс Австрийской Республики. 10 апреля 1938 года На плебисците 99,8% проголосовавших избирателей в Германии и 99,75% в Австрии высказались за Аншлюс. Какая-либо агитация против Аншлюса была фактически запрещена, но и без этого ограничения, можно не сомневаться, более 90% населения в каждой из стран высказалось бы за Аншлюс, так как он отвечал чаянием подавляющего большинства немцев и австрийцев в тот момент. В Австрии категорическими противниками Аншлюса были естественно, евреи, а также некоторые другие национальные меньшинства и уже немногочисленные к тому времени сторонники левых партий. В Германии же коммунистические и социал-демократические функционеры сидели в концлагерях, немногие уцелевшие эмигрировали, ушли в глубокое подполье или переориентировались на партию Гитлера и точно так же стали сторонниками НСДП миллионы избирателей, совсем недавно голосовавших за левые партии. В день отъезда с государственным визитом в Италию 3 мая 1938 года Гитлер написал завещание, в котором объявил Геринга своим преемником на случай смерти. Завещание было вызвано слухами о будто бы готовившемся во время поездки в Австрию покушении на фюрера. Также Геринг должен был осуществлять всю полноту власти в Рейхе на время отсутствия Гитлера. Аннексия Судетской области Чехословакии – стало результатом капитуляции западных держав перед требованиями Гитлера в конце сентября 1938 года. Оккупация вермахтом Судетской области прошла без какого-либо сопротивления, так как чехословацкой армии было приказано не стрелять. В Германии окрестили это событие цветочной войной, так как немецкое население Судет забрасывало немецких солдат цветами. И только когда в марте 1939 года Гитлер оккупировал всю территорию Чехии, превратив ее в имперский протекторат Богемия и Моравия, а из Словакии сделал марионеточное государство, полностью зависевшее от Рейха, западные державы, наконец, осознали крах политики умиротворения агрессора и предоставили гарантии территориальной целостности Польши, следующей потенциальной жертве германской агрессии. После этого Гитлер понял, что попытка захватить какие-то польские территории, скорее всего, приведет к большой войне. Германо-польский конфликт начался весной 1939 года, когда Германия потребовала передать ей Данцигский коридор, отрезавший Восточную Пруссию от остальной территории Рейха. Польша, пометуя судьбу Чехословакии, от уступок отказалась. Гитлер выдвинул к Польше четыре основных требования. Первое. Возвращение Данцига. Второе. Создание экстерриториальных железной и автомобильной дороги через коридор обеспечивающих связь основной территории Германии с Восточной Пруссией. Третье. Передача Германии тех польских территорий, главным образом в Верхней Силезии и Восточной Пруссии, где этнические немцы составляют не менее 75% населения. Четвертое. Референдум под международным контролем на территории польского коридора о его возвращении в состав Рейха. Все эти требования были для поляков абсолютно неприемлемы, Тем более, что плебесцит в коридоре, скорее всего, закончился бы в пользу Германии. В случае принятия этих требований Польша фактически перестала бы существовать как независимое государство, лишилась выхода к морю и ряда промышленных территорий и оказывалась в полной зависимости от Германии. Если бы Гитлер остановился после Мюнхенского соглашения и ограничился бы аннексией Судет, Великогерманский рейх в этих границах мог бы существовать достаточно долго даже после смерти Гитлера. В случае, если бы не началась Вторая мировая война, никакая экономическая блокада Германии не грозила. Однако Гитлеру было мало Австрии и Сюдет. Он хотел еще как минимум завоевать и в той или иной форме поставить под контроль Рейха, Чехию, Словакию, страны Балтии, Польшу, Украину и Крым на Востоке. На Западе же речь должна была идти о возвращении Эльзаса и Лотарингии, с возможной и других приграничных французских территорий, а также Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Без мировой войны подобные завоевания осуществить было невозможно. На совещании с руководством вермахта 23 мая 1939 года Гитлер прямо заявил, «Национальное объединение немцев, за немногими исключениями, осуществлено. Дальнейшие успехи без кровопролития достигнуты быть не могут. Польша всегда будет стоять на стороне наших врагов. Несмотря на соглашение о дружбе, в Польше всегда существовало намерение использовать против нас любую возможность. Данцик – не тот объект, из-за которого все затеяно. Речь для нас идет о расширении жизненного пространства на Востоке и о продовольственном обеспечении, а также о решении проблем Прибалтики. Обеспечение продовольствием возможно только оттуда, где плотность населения мала. Наряду с повышением плодородия почв, Это обеспечение значительно усилится и за счет немецкого основательного хозяйствования. В Европе других возможностей не видно. Колонии не стоит принимать в дар. Это не решение продовольственной проблемы. Их легко отрезать от Рейха посредством блокады. Если судьба толкает нас на столкновение с Западом, хорошо было бы обладать большим жизненным пространством на Востоке. Во время войны мы можем рассчитывать на рекордные урожаи еще меньше, чем в мирное время. Чтобы разгромить Польшу, а в случае, если из-за нее вступят в войну Англия и Франция, то нанести поражение и им тоже, Гитлер заключил временный союз со Сталиным. 11 августа 1939 года Гитлер заявил комиссару Лиги наций по Данцигу, швейцарцу Карлу Якобу Бурхарду, пытаясь убедить западные державы выдать Германию и Польшу. «Все, что я предпринимаю, направлено против России». Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, то я буду вынужден договориться с русскими для удара по Западу, а затем после его разгрома я направлю все свои объединенные силы против Советского Союза. Мне нужна Украина, чтобы нас снова не уморили голодом, как в последней войне». А 22 августа 1939 года, выступая перед высшим командным составом вермахта, фюрер продекларировал цели будущей войны. На первом плане уничтожение Польши. Цель – устранения живой силы, а не достижения определенной линии. Если разразится война на Западе, уничтожение Польши останется на первом плане. С учетом времени года – быстрое решение. Я дам пропагандистский повод для развязывания войны. Все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа. Закрыть сердце для жалости. Жестокость. 80 миллионов человек – должны получить свое право. Их существование должно быть обеспечено. Прав тот, кто сильнее. 22 августа 1939 года, когда вопрос о подписании советско-германского пакта о ненападении был уже решен, Гитлер еще раз выступил перед своими генералами. Англия и Франция приняли на себя обязательства, но ни та, ни другая выполнить его не в состоянии. В Англии никакого фактического вооружения нет, одна пропаганда. Существенного усиления английского флота раньше 1941 или 1942 года ожидать не приходится. Во Франции нехватка людей из-за падения рождаемости. В области вооружения сделано мало. Артиллерия устарела. Франция не хочет влезать в эту авантюру. Я был убежден, что Россия никогда не пойдет на английское предложение. Россия не заинтересована в сохранении Польши. А потом Сталин знает, что режиму его в случае войны настанет конец, независимо от того, выйдут его солдаты из войны победителями или побежденными. Решающее значение имела замена Литвинова, а ворот в отношении России я провел постепенно. В связи с торговым договором мы вступили в политический разговор. Предложение пакта о ненападении. Затем от России поступило универсальное предложение. Пакт плюс секретные протоколы. Четыре дня назад я предпринял особый шаг, который привел к тому, что вчера Россия ответила, что она готова на заключение пакта. Установлена личная связь со Сталиным. Фон Риббентров послезавтра заключит договор. Итак, Польша находится в том состоянии, в каком я хотел ее видеть. 23 августа 1939 года был заключен советско-германский пакт о ненападении, развязавший Гитлеру руки для агрессии против Польши. В секретном протоколе к этому пакту стороны разделили Польшу по линии рек Висла, Нарев и Сан. Кроме того, в сферу советского влияния отошли Финляндия, Республики Прибалтики и Румынская Бессарабия. Чисто теоретически, Вторую мировую войну можно было бы предотвратить, если бы Советский Союз пошел на заключение военного союза с Англией и Францией, согласившись на роль младшего партнера в антигерманском блоке. Однако такой вариант событий ни Сталин, ни что характерно Гитлер, никогда всерьез не рассматривали. Сталин, как минимум, хотел получить Польшу, Прибалтику, Финляндию и Бессарабию. И почти все истребуемого Гитлер ему отдал, рассчитывая затем все это отобрать после победы над СССР. Англия и Франция никаких территориальных приобретений Советскому Союзу не предлагали. Они лишь предлагали Сталину союз против Гитлера. Но при этом Сталин сомневался, что Париж и Лондон действительно будут воевать с Гитлером. Гитлер достаточно противоречиво высказывался по поводу СССР и его вождя. В застольных разговорах в ночь с 11 на 12 июля 1941 года фюрер неплохо отзывался о Сталине. Сталин – одна из самых экстраординарных личностей в мировой истории. Он начал карьеру мелким чиновником и с тех пор так никогда и не переставал им быть. Сталин ничем не обязан риторике. Он руководит из своего кабинета благодаря бюрократии, которая подчиняется любому его кивку и жесту. А так он характеризовал своего главного противника в ночь с 5 на 6 января 1942 года. Сталин претендует на роль глашатая большевистской революции. Фактически он отождествляет себя с царской Россией, и он всего-навсего возродил традиции панславизма. Большевизм для него... Всего лишь средства, наряд, предназначенные для обмана германских и латинских народов. Если бы мы в 1933 году не захватили власть, на наши головы обрушилась бы волна гуннов, была бы затронута вся Европа, потому что Германия оказалась бы бессильно остановить нашествие. Никто об этом не подозревал, но мы были на грани катастрофы. Бросается в глаза, что русская пропаганда, критикуя нас, всегда держится в определенных границах. Сталин, этот хитрый кавказец, очевидно, вполне готов оставить европейскую Россию, если полагают, что провал в устранении ее проблем приведет к тому, что он потеряет все. Пусть никто не думает, что Сталин сможет отвоевать Европу, стартуя из-за Урала. Это все равно, как если бы меня восстановили у власти в Словакии, и я смог бы оттуда отвоевать Рейх. Это катастрофа, которая приведет к потере Советской империи. Определенное сочувствие высказывал Гитлер и советскому государственному устрою, о чем он прямо говорил в своей ставке 11 апреля 1942 года, собираясь использовать некоторые элементы, созданные Сталином системы для организации управления и повседневной жизни на оккупированных советских территориях. Идея человеческой солидарности была силой, навязана людям, и может поддерживаться только такими же средствами. А поэтому несправедливо будет осуждать Шарлеманя, Карла Великого, потому что, исходя из того, что он считал в лучших интересах немецкого народа, он построил всю государственную организацию на базе принуждения. Равным образом Сталин в последние несколько лет применял по отношению к русскому народу меры, очень похожие на те, что использовал Шарлемань, потому что также брал во внимание очень низкий уровень культуры среди русских. Он реализовал императив необходимости сплочения русского народа в совершенно твердую политическую организацию. Не сделай он этого, он, возможно, не сумел бы не обеспечить достаточно средств к существованию для разнородной массы, которая составляет СССР, не предоставить ей такие блага цивилизации, как медицинское обслуживание, значение которого она не могла оценить по достоинству. Чтобы удержать господство над народом на землях, которые мы завоевали к востоку от Рейха, Нам необходимо всеми силами удовлетворить их любое желание личной свободы, какое только они могут высказать, и тем самым лишить их всякой формы государственности и держать на максимально возможно низком культурном уровне. Нашим руководящим принципом должно быть следующее. Эти народы имеют лишь одно оправдание своему существованию – экономическая полезность для нас. Нам надо сосредоточиться на извлечении из этих территорий всего, что можно извлечь. Для того, чтобы стимулировать их поставки своей сельскохозяйственной продукции для нас и работу на наших шахтах и военных заводах, мы откроем по всей стране магазины, в которых они смогут купить такие промышленные товары, какие захотят. Если бы мы начали заботиться о благосостоянии каждой личности, нам пришлось бы создать какую-то государственную организацию наподобие нашей собственной государственной администрации, и все, чего мы достигли бы, это ненависть масс. На самом деле, чем примитивнее народ, тем более возмущается он нетерпимой уздой любого ограничения свободы личности. Другим крупным недостатком организованного общества является, с нашей точки зрения, то, что оно вольет их в единую общность и даст этим людям связующую мощь, которую они будут использовать против нас. Как административная организация, максимум, в чем мы можем уступить им, это в форме коммунальной администрации, и только в той степени – какое это может потребоваться для поддержания рабочего потенциала, то есть для поддержания основных элементарных нужд индивидуума. А 22 июля 1942 года Гитлер счел созданную Сталиным Стахановскую систему эффективной для ведения войны. Очень глупо насмехаться над Стахановской системой. Оружие и оборудование русских армий – лучшее доказательство ее эффективности в использовании рабочей силы. Сталин тоже может потребовать нашего безусловного уважения. Он же по-своему чертовский парень. Он отлично знает свои примеры для подражания вроде Чингисхана и других, а размах его индустриального планирования уступает только нашему четырехлетнему плану. И нет сомнения, что он твердо намерен покончить с безработицей в России, какая существует в такой капиталистической стране, как Соединенные Штаты Америки. Также и бывший министр вооружений Альберт Шпейер свидетельствовал, что Гитлер сочувственно отзывался о Сталине. О Сталине Гитлер отзывался с большим уважением и особенно подчеркивал схожесть ситуаций, в которых они оба очутились и которые потребовали от них железных нервов. Он находил сходство между своим нынешним положением и ситуацией, в которой оказались защитники Москвы в конце 1941 года. Если же он вдруг вновь ощущал уверенность в победе, то с иронией замечал, что после поражения России во главе ее следовало бы оставить Сталина, разумеется, при условии его подчинения германским властям, так как он, как никто другой, умеет управлять русским народом. Вообще он видел в Сталине родственную душу, и, видимо, из уважения к нему приказал хорошо обращаться с его сыном, попавшим к нам в плен. Хорошее обращение, как известно, в итоге привело к самоубийству Якова Иосифовича Джугашвили, сына Сталина, мужественно державшего себя в плену. Для нападения на Польшу Гитлер приказал создать предлог нападения переодетых в польские мундиры немецких уголовников на радиостанцию в германском Глейвице 31 августа 1939 года. Вот что показал на Нюрбринском процессе, руководивший акцией сотрудник СД штурмбанфюрер Альфред Науёкс. Мюллер сказал, что в его распоряжении имеется 12 или 13 осужденных преступников, на которых должны быть надеты польские мундиры, и трупы которых должны были быть оставлены на месте происшествия для того, чтобы показать, что эти люди были убиты якобы во время нападения. Для этой цели была предусмотрена операция с впрыскиванием яда, которую должен был произвести приглашенный Гейдрихом врач. Было также предусмотрено, чтобы на трупах имелись огнестрельные раны. После окончания инсценировки нападения на место происшествия Должны были быть приведены представители печати и другие лица. Далее должен был быть составлен полицейский отчет. Мюллер сказал мне, что он получил от Гейдриха приказ предоставить в мое распоряжение одного из этих преступников для выполнения моей задачи в Глейвице. Условное наименование, которое он дал этим преступникам, было «Консервы». Происшествие в глевице в котором я принимал участие, было осуществлено накануне нападения Германии на Польшу. Мои инструкции были таковы. Завладеть радиостанцией и удерживать ее в течение времени, достаточного для того, чтобы позволить говорящему по-польски немцу, который был отдан в мое распоряжение, обратиться в эфире с речью на польском языке. Гейдрих говорил мне, что в этой речи должно было говориться, что настало время для вооруженного столкновения поляков и немцев. Гейдрих также сообщил мне, что он ожидал ответной германской атаки на Польшу в течение нескольких дней. Однако Гейдрих изменил первоначальный план. Он приказал 150 эсэсэдцам облачиться в польскую униформу, а заключенных, наоборот, переодеть в немецкую форму, чтобы после расстрела они были представлены жертвами польских агрессоров. Но йокс свидетельствовал. «В полдень 31 августа я получил от Гейдриха по телефону условный сигнал, что нападение на радиостанцию должно состояться в тот же день в 8 часов вечера». Гейдрих сказал – Для выполнения этого задания обратитесь к Миллеру за консервами. Я это сделал и попросил Миллера дать указание передать мне нужного человека поблизости от радиостанции. Он был жив, но находился без сознания. Я попытался открыть ему глаза. По глазам я не смог установить, был ли он жив, но я заметил, что он не дышал. Миллер заверил обреченных на смерть осужденных, что за патриотическое участие в этой акции их помилуют и освободят. В действительности все они были уничтожены.